а у Мелани, деликатнейшего из всех земных созданий, слезы выступили на глазах от стыда за свое жестокосердие. Как посмела она воскресить в душе Скарлетт ужасные воспоминания о том, что малютка Уэйт появился на свет, когда бедняга Чарльз уже несколько месяцев лежал в могиле. Как могла она быть такой бесчувственной? да я помогу тебе раздеться, дорогая». — смиренно проговорила она, — и приглажу щеткой волосы. «Оставь меня в покое», — с каменным лицом произнесла Скарлетт. И Мелани удалилась вся в слезах, предаваясь мукам самобичеванию. Скарлетт не плакала, ложась в постель, но гордость ее была глубоко извлена. Надежды рухнули, ее снедала зависть.